Первая турецкая война и первое разделение Польши От 1767 до 1772 года Турция раньше всех выказала свое неудовольствие Екатерине, хотя этого и нельзя было ожидать от нее. Правда, султан Мустафа III не сам вздумал сделать это. Нет. Такая смелая мысль не появилась бы в его уме, если бы не внушение Франции. Не имея у себя сил действовать против России, она старалась тайно вооружать против нее государей других земель. Мустафа I согласился с ее хитрыми убеждениями и объявил Екатерине, что он намерен защищать поляков и требует, чтобы русские вывели свои войска из Польши и не вмешивались в ее дела. Такое требование от государства, несколько раз испытавшего на себе силу и могущество России, было очень дерзко. Чтобы ощутимее наказать султана, Екатерина не обратила ни малейшего внимания на его слова и продолжала по-прежнему действовать в Польше, где беспокойные поляки стали еще своевольнее с тех пор, как узнали о заступничестве Турции. В одном из их городов, Боре, даже открыто появилась сильная партия мятежников, называвшая себя конфедерацией, от слова «союз» и готовившиеся действовать против России и избранного ею короля Станислава. Ужасно было состояние Польши в это время. Конфедераты, то есть члены конфедерации, были по большей частью людьми очень пылкими, необузданными, можно сказать, даже отчаянными, решившимися действовать против могущественной государыни и власти своего короля. Они поступали так несправедливо и так жестоко с диссидентами и со всеми приверженцами законной власти Станислова, что Екатерина считала своим долгом покровительствовать этим несчастным. Ее войска защищали их и тогда, когда ее собственное государство нуждалось в защите. Турецкий султан, попадая все больше и больше под влияние Франции, выполнил свои угрозы и объявил решительно войну России. Это объявление сопровождалось поступком истинно турецким. Русский посланник в Константинополе обрезков был заключен там в государственную темницу, известную под названием «семибашенного замка». Кроме того... По приказанию султана среди константинопольской черни распускались разные слухи против русских, до того взволновавшие ее, что она бросилась на всех христиан и не только грабила, но даже убивала их. А крымские татары в то же самое время и также по наущению Турции совершили набег на нашу Новороссийскую область. Такие оскорбления вызвали ответное негодование Екатерины и заставили ее, несмотря на все отвращение к пролитию крови, начать войну, на которую, можно сказать, ее вынудили. Готовясь к этой войне, императрица предвидела все трудности, с ней связанные, в то время, когда часть войска должна была сражаться в Польше с конфедератами, В таком важном случае все зависело от правильного выбора главнокомандующего, и взоры Екатерины обратились к двум генералам – Александру Михайловичу Голицыну и графу Петру Александровичу Румянцеву. Зная о том, как они проявили себя во время прошедшей войны с Пруссией, проницательная государыня как будто предугадала победы, ожидавшие в Турции ее войско, и уже думала о награждении храбрых. Улавливая малейшие чувства и настроения человека, она умела влиять на него с неподражаемым искусством. Доказательством этого служит учреждение ордена святого великомученика Георгия. Он был учрежден государине перед самым вступлением войска в поход. Высокое уважение и почет, сопутствующие получению нового ордена, вызывали пылкое желание заслужить его но эта награда предназначалась только тем воинам, которые будут отличаться самой бесстрашной храбростью на поле сражения. Сколько новых героев, стремящихся получить от беспредельно любимой государыни, новое знаменитое отличие могло еще появиться среди русских воинов. Командующий первой армией князь Галицын начал свои действия в Молдавии с того, что взял турецкие города Хатин и Яссы, но потом был отозван ко двору, и его место занял главнокомандующий второй армии, граф Румянцев. Наверное, многие слушатели видели высокую колонну, так стройной и красиво, возвышающуюся на площади Васильевского острова, между Академией художеств и первым кадетским корпусом, в котором воспитывался граф Румянцев. Если вы внимательно рассматривали эту колонну, то, наверное, видели, что золотые буквы на ней составляют только два небольших слова – «Румянцева победам» насколько русской славы кроется за ними! Не имея возможности описать в нашем коротком рассказе всю жизнь знаменитого Румянцева, обратим свое внимание хотя бы на главнейшие победы этого славного полководца, на победы, сделавшие его имя бессмертным. Их было две, и обе были одержаны в крепостях тех мест, где некогда жестоко страдал Петр в день заключения прудского мира. Первая победа была одержана при речке Ларгия 8 июля 1770 года после восьмичасового сражения с войском гораздо многочисленнее русского войска и находившегося под командованием трех пашей и крымского хана. В результате этой победы Румянцеву достались весь турецкий лагерь, оставленный убежавшим неприятелем, 33 медные пушки, множество пленников, знамен, припасов и военных снарядов. Здесь орден святого Георгия в первый раз украсил грудь бесстрашных воинов Екатерины. С нетерпением они ожидали его получения, с горделивой радостью надели. Они имели полное право гордиться. Их победа удивила Европу, и при всем том она была только предвестницей другой знаменитой победы, одержанной Румянцевым через две недели, потом после первой, 21 июля при речке Кагулия.